Близнецов в Гренби не было. Более того, не было и самого Гренби. По городу будто торнадо прошел. «Что, дамочка, что?» – нетерпеливо бил копытом местный шериф по фамилии Норберт. «Вы видите, у нас тут бедлам. Излагайте быстрее свою просьбу». «Сэр, я ищу не совсем обычного человека, вернее двух. Они сиамские близнецы. Вот фото». Люси протянула шерифу последнее фото близнецов. Норберт машинально взял карточку в руки. «Вы еще меньше не могли фото принести? Тут же групповой снимок. Но забирайте. Я вам и без фото могу точно сказать, что никаких сиамских близнецов у нас отродясь в Гренбе не бывало. Сукин сын тот имелся. Буквально на днях нагадил. И застрелился у себя в танке. А вот таких...» Шериф внезапно смолк. Затем бросил на стол шляпу и связку ключей, прошел в дальний угол своего кабинета и включил компьютер. «Дамочка, подойдите сюда, если вам не трудно». Люси не было легко, но она привыкла и подошла к шерифу со всей возможной в ее положении грацией. «Такой пойдет?» Шериф пощелкал мышкой, открыл какую-то папку, а в ней файл с изображением. «Это был... Э. это был один из них». Джордж или Джулиус, не разберешь. Но от чего то один, без брата, сидящий в халате на больничной койке. Это он? Простите, а, а он был один? А вы не видите? Конечно, один. Это и любопытно. И ведь, судя по вашему фото, он был ха, сильно привязан к своему брату. Как деликатно вы это подметили. Благодарю. «А нет ли у вас чисто случайно отпечатков пальцев хотя бы одного из них?» «К сожалению, нет. Но вы мне скажете, кто эти молодые люди?» «Конечно, Люси не хотелось бы вдаваться в подробности, но если хочешь получать информацию, изволь отдавать взамен другую». «Это сотрудники Центра прикладных исследований в Сан-Франциско, Джордж и Джулиус Кругловы». «Вы сюда из Фриска прискакали?» «А когда эти парни пропали?» «В конце мая». Шериф пошевелил губами, что-то прикидывая в уме. «Не сходится, дамочка». «Что не сходится?» «Видите ли, я слышал, что бывают операции по разделению сиамских близнецов. Правда, стараются их делать только в раннем детстве. Я готов допустить, что эти ваши Джордж и Джулиус, э, кстати, фамилии, они русские?» «Да». «Хм...» Поскреб подбородок Норберт. «Нет». «Все равно ерунда». «Да, я готов допустить, что этим двоим сделали операцию по разделению, но...» «Но...» «Это же очевидно. Допустим, им сделали операцию сразу после исчезновения. Допустим, они даже каким-то неведомым науке способом оказались в Гренби 1 июня. Один из них, по крайней мере, оказался. Например, Джордж. Однако, как он сумел восстановиться после такой тяжелой операции всего за неделю?» «Глубоко», — согласилась Люси. «Не иронизируйте, дамочка, я еще не закончил. Насколько я могу судить, эти двое не были должным образом укомплектованы. Ваша тактичность просто бьет все рекорды, шериф». И Люси выразительно посмотрела на свои протезы. И извините, я человек прошлой формации, привык называть вещи своими именами. У молодых людей из фото полторы руки на брата. Смотрите сюда. Наш клиент может торговать своими органами». Доктор сказала, что такого здоровья родясь не видела. «Да, пожалуй», — согласилась Люси. «Но чисто теоретически это ваш клиент. Он уехал». «Куда?» «Не знаю. От нас одинаково близко и к Атлантике, и к Тихоокеанскому побережью. Америка свободная страна». «Да, извините. Не буду вас больше задерживать». «Ничего, дамочка. Это вы извините, что не смог вам помочь». Дамочка уковыляла. Аэропорт рядом. Сейчас сядет самолет и через пару часов будет в Калифорнии. Сан-Франциско. Надо же. Центр каких-то исследований. Это не тот, про который рассказывали по телеку незадолго до того, как Марвин Хеммер прославил Гренви. Целая группа ученых убилась в самолете. Ох уж эти самолеты. Ох уж эти ученые. Занятная дамочка. Почему она приехала искать этих двоих близнецов именно в Грэнби? Она ведь из аэропорта приехала. такси с местными номерами. Значит, не прочесывала каждый город по трассе 40, а летела по наводке. А кто навел? Неизвестно. А чего хотела? Тоже неизвестно. Алло, ПБР? Нет ли у вас в разработке сотрудников Центра прикладных исследований в Сан-Франциско? Капитан Фил Норберт, шериф Грэнби да имею информацию да двенадцать жду